Развернув паруса на фок и бизань мачтах, ибо на поврежденную грот мачт надеяться было нельзя, шхуна сделала поворот и взяла курсную майку, а молниеносный смело вошел в так называемый наветренный пролив, отделяющий западное побережье Гаити от южных берегов Кубы. Ураган быстро приближался. Казалось, море закипает изнутри. На его поверхности появлялись пенистые водовороты, вспучивались горы воды с шумом, обрушившиеся фонтанами брызг. Темная туча тем временем все больше заслоняла небо, поглощая слабый свет солнца, и, наконец, на бурное море пала тьма, отчего воды вдруг приобрели зловещий бурый оттенок, словно смешавшись с потоками смолы. Не теряя присутствия духа, Корцар не обращал внимания на ураган. Он следил за линейным кораблем, медленно плавущим по волнам и готовившимся исчезнуть с горизонта. Если он и беспокоился, то, скорее всего, за этот корабль, недостаточно оснащенный, чтобы выдержать порыву ваганного ветра, но отнюдь не за свой молниеносный. Когда шкуна исчезла с горизонта, он спустился на шканцы и, отстранив флот, сказал, дайте мне штурвал, я сам поведу корабль. Ураганы Антильских островов Опустошив малые Антильские острова, первыми встречающие грозные удары бури и сдерживающие волны Атлантического океана, с неодолимой мощью, гонимой восточными ветрами на Американский материк, значит на Порто-Рико и Гаити, ураган ворвался в наветренный пролив с такой силой которая хорошо знакома мореплавателям Мексиканского залива и Карибского моря. Здесь, недалеко от экватора, посреди белого дня, внезапно наступила темная ночь, которую не озаряли еще молнии надвигавшегося урагана, одна из тех ночей, что нагоняют страх на самых бывалых мореходов. В темноте видна была только пена крутых валов, отливавшая каким-то холодным мерцающим блеском. Воздушный смерч стремительно несся по воде. Мощные порывы ветра с ревом и свистом неотвратимо следовали друг за другом, от них лопались пауса, гнулись самые прочные мачты. В воздухе слышался нарастающий гул. В небе, казалось, грохочут несущиеся под грудь телеги, груженные железным ломом или набирают скорость тяжелые поезда, проезжая по стальному мосту. Море внушало ужас. Мощные волны, перекатываясь с запада на восток, с яростным ревом обрушивались друг на друга, поднимая в воздух густую перену фосфорисирующей пыли. Словно от мощного толчка взмывали они вверх, чтобы тут же провалиться, Такую глубь, что вот-вот казалось обнажиться дно самого залива. Поставив под ветер каливера, да по одному зарифленому на две трети парусу, На первых двух мачтах молниеносно и отважно ринулся вперед. Точно сказочная птица, рейл он по волнам. Бесстрашно рассекая гребни, ракочущий пен, Он то взбирался на зыбкие горы, словно собираясь взлететь до облаков, то неожиданно исчезал в водных провалах, словно решив уйти на дно моря. Пена захлёстывала, рейфок мачты и грот мачты, но мощные борта корабля не уступали грозному натиску волн. вихре урагана кружились, то и дело залетая на палубу, вырванные в лесах на плантации гаити ветви деревьев. Разнообразные плоды, сахарный тростник, листва — Грозовые тучи обрушивали на корабль мощные потоки воды, которые, наводняя палубу, с трудом уходили через шпигаты Вскоре, однако, непроглядная тьма сменилась огненным шквалом. Ослепительные вспышки прорезали потемки, озаряя море и судно холодным синим светом. Гром гремел так, словно на небе шла пальба и сотен артиллерийских орудий. Воздух был так наэльтизован, что из снастей молниеносного сыпались искры, а на вершинах мачты флюгерах зажглись огни святого Эльма. Ветер, достигший бешеной скорости, оглушительно ревел, закручивая волны, водяные смерчи, которые тут же падали обратно в море, образуя завесу из мельчайших брызг. От клеверов молниеносного, оборванных ветром, Вскоре не осталось ни одной нитки. Парус на фокмачте разлетелся в клочья. Один лишь грот стойко выдержал испытание. Корабль, ставший игрушкой течения и ветра, несся с гулокружительной быстротой, растекая волны и водовороты. Казалось, он вот-вот пойдет ко дну, но он тут же выныривал и яростно сокрушал ревущие вокруг валы и сбрасывал себя покрывавший его пену. Застыв у штурвала, черный корсар твердой рукой вел свой корабль, не сгибаясь под ветром и не обращая внимания на волны, заливавшие палубу. Его темная фигура четко вырисовывалась на фоне молний Волни чертили зигзаги вокруг него. Ветер рвал перо его шляпы, волны захлестывали его с головой, чуть не валя с ног, гром оглушил шуш, но он бесстрашно стоял на своем посту ведя корабль навстречу ветрам и волнам. Он походил на гения моря, внезапно возникшего из глубин Великого залива, чтобы помериться с силами, с разбушевавшейся стихией. Как и в ту ночь, когда он повел корабль на абордаж испанского судна, моряки смотрели на него с суеверным страхом, задавая себе вопрос, действительно ли он такой же смертный, как они или же существо сверхъестественное, которому не страшны ни ядра, ни шпаги, ни ураганы. В одно из мгновений, когда волны с особой яростью обрушились на борт корабля, корсар на секунду отвлекся от штурвала, словно собираясь броситься к лестнице левого борта. Видно было, что его что-то внезапно поразило и даже ужаснуло. Из кают-компании вышла женщина, и стала подниматься по лесенке наверх, изо всех сил цепляясь за поручень, чтобы не упасть. Она была закутана вплотную накидку из каталонской ткани, но лицо ее оставалось открытым, и ветер развивал русые пряди. «Сеньорита — Сеньорита! — закричал корсар, сразу узнавший молодую флаванку. — Разве вы не понимаете, что вы рискуете жизнью? Не говоря ни слова, герцогинь махнул рукой, словно желая сказать, я ничего не боюсь. «Вернитесь обратно, сеньорита!» Не слушай его, отважная фламантка поднялась на полуют, пересекла его. Затем, цепляя за бизань гафель, встала между фальшбортом и кормой вельбота, вытащенного на палубу, чтобы волны не унесли его прочь. Корсар знаком приказал ей уйти к себе, но она отрицательно покачала головой. «Но вы рискуете жизнью, — повторил он, — вернитесь в каюту, сеньорита!» Нет? — ответила Фламандка. — Зачем вы пришли сюда? Полюбоваться черным корсаром? Вас снесут волны. Стоит ли беспокоиться об этом? — Я не хочу, чтобы вы погибли, сеньорита! — воскликнул корсар, и в голосе его слышалось неподдельное волнение.